Глава сорок «Эх, девочка, ну что же ты!» Пропустив руки под мышки Алены, сцепил руки чуть выше грудей. «Так ведь и загнуться можно. Держись!» Однако, глядя на идущую носом кровь и бледнеющее прямо на глазах лицо, понял, что шансов очень мало. А тут еще и температура тела начала подниматься. Ясно было одно – девушка на грани, но пытаться открыть проклятую дверь будет до последнего. И ведь не оторвать ее от шара – это мгновенное безумие так как часть ее разума сейчас там, в камне. И как ей помочь, Руслан не знал. Хотя нет, знал. И есть один вариант, и пусть это всего лишь малый шанс, но не попробовать он не мог. Вот только одному никак не справиться. Нужна помощь. Помоги мне. Мысленно обратился к своему новому другу, поселившемуся напротив сердца. Маленький коршун зашевелился и сварливо пробурчал. «Ну чего надо?» «Нужно проконтролировать, чтобы в моем теле осталось достаточно силы для активации алтаря». «А что с остальной?» – вопросил собеседник. «Она нужна, чтобы открыть эту дверь». Коршун, являющийся живой меткой бога, задумался, но через пару секунд возразил. «Она и сама справится». «Как? У нее нет сил, она умирает!» – возразил Руслан. «Вот именно». «Энергии, полученной от разрушения, души хватит с избытком, чтобы выполнить задание». «Ах ты, сволочь!» Гнев начал захватывать разум капитана. «Успокойся!» Голос нарисованной птички отдавался в мозгу примирительным шелестом. «Ты же понимаешь, что если останется только сила на активацию, ты можешь умереть. А ведь это все может оказаться бесполезным. Девушка умрет, открыв дверь своей душой, а ты можешь умереть чуток позже». Если я ошибусь хоть на грамм, тогда возьми в расчет неперекосновенный запас. Но это верная смерть!» – встрепенулся Коршин. «Да, но задание будет выполнено, и белка останется жива». «А я умру вместе с тобой», – возмутился собеседник. «Прости». Пернатый хищник почувствовал, что его носителю действительно жаль. Но вот решимости ему было не занимать, что и подтвердила следующая фраза. «Но разве мы можем иначе?» И совсем неожиданно для самого себя Коршун понял, что нет. Он иначе не может. Ведь мальчишки, придумавшие его, вкладывали душу в него и его братьев. Умирать не страшно. Вот девиз на его крыле. «Умри достойно на другом». Они верили в это. Носитель верил, и он верит. Да и как может поступить частица бога-воина? Поймут ли его братья? Если выбор будет верным, то да. Ты прав. Не можем. Это будет достойная смерть. Задал вопрос птенец. «Ну а кто же он еще?» ведь ему еще нет и года. «Конечно, ведь мы выполним задание и при этом спасем боевого товарища». «О, да!» В голове Руслана раздался радостный клёкоц. «Пусть знают все, как должен умирать герой! Ты в кого такой самовлюбленный?» «Догадайся!» Голос в голове стал ехидным. «Я ведь часть тебя, так что работаем!» Кивнув, Руслан высвободил правую руку, временно удерживая Алену одной и, взяв нож, вернул конечность на место. Левый оттянул подбородок девушки и вставил рукоять между зубов. «Готов?» – обратился к напарнику. «Готов». Прошелестел тихий ответ. Резкое движение левой руки по лезвию и плоть на указательном пальце расходится, высвобождая запертую в теле кровь. Не позволяя пролиться и капли, вставляет кровоточащий палец в рот Алены. Слегка запрокидывает голову, помогая жидкости стечь в горло. Девушка рефлекторно сглатывает, по ее телу пробегает судорога. Все же сила, передаваемая таким древним способом, была силой воина и предназначена вовсе не для лечения. Однако и Алена принадлежала к той же категории людей. Поэтому, слегка взбрыкнув, энергия начала наполнять тело. Метка на груди все больше разогревалась. Это маленький напарник регулировал поток крови, переносящий силу. Тут главное не перестараться, иначе Алена просто сгорит изнутри а если делать слишком медленно, то ее может оказаться недостаточно. Вот малыш и старался изо всех своих невеликих возможностей. И вот когда, казалось бы, ноги уже готовы были подогнуться под тяжестью сразу двух тел, руки девушки отлипли от шара, и она всем весом откинулась на Рогожина. Это оказалось последней каплей для истощенного мужчины. Но, уже падая вместе с девушкой, увидел, как неспешно расходятся створки. Следом с громким хлопком разлетелся на части шар управления и пришла благословенная темнота.